Линзы. Наш образ определяется тем, что мы говорим о себе, наше мировоззрение тем, что мы говорим о других. Иными словами, у нас есть уникальная возможность сформировать реальность. Каждый из нас смотрит на мир сквозь призму собственного восприятия. Мы называем такое видение реальностью, потому что каждый из нас считает, что видит вещи именно такими, какие они есть. На самом деле, каждый из нас видит реальность через свои линзы, которые фильтруют наше восприятие мира. В общем, все как в знаменитой песне Пола Саймона «Боксер». Люди видят только то, что хотят видеть, и пренебрегают остальным. Мы должны научиться смотреть на мир, используя разные линзы. Прежде всего, нам нужны отражающие линзы. для этого При срабатывании спускового механизма нам требуется найти ответы на два очень простых вопроса. Первый. Какие факты вы наблюдаете? И второй. Какую историю вы придумаете на основании этих фактов? Столь четкая формулировка позволяет нам отойти в сторону и посмотреть на себя со стороны вместо того, чтобы привычным образом реагировать на создавшуюся ситуацию. Кроме того, мы действительно можем понять, что рассказанная нами история не слишком правдива или, по крайней мере, не является единственным объяснением ситуации. Спусковые механизмы, как правило, провоцируют рассказывать истории, умаляющие нашу значимость. Отражающие линзы предоставляют нам возможность подумать об альтернативной истории. История Джейка, с которой мы начали эту главу, Заключалось в том, что он рассеял молчание Алана как сдвиг его приоритетов в сторону других проектов, в то время как у Джейка оставались аргументы, подтверждающие неподдельный интерес Алана к его идеям. Для Пола, который изначально установил для себя, что Эндрю прогульщик, потому что тот часто отсутствовал на рабочем месте, более реалистичной стала история о том, что Эндрю работал где-то ещё поскольку он в полном объеме выполнял свою работу. Когда чьи-то слова ранят наши чувства, мы склонны предполагать, что этот человек намеренно хотел нас обидеть. Если наш начальник или коллега, проходя мимо, не поздоровался, мы чувствуем себя униженными. Хотя существует вероятность, что именно в тот момент человек был озабочен своими проблемами и совсем не собирался нас обижать. Отражающие линзы помогают не делать поспешных выводов, создавая историю, а наоборот. Побуждают проявить любопытство и даже принять на веру чьи-то слова или поступки ввиду отсутствия доказательств обратного. Такой подход является более выгодным. Проявляя любопытство и реалистичный оптимизм вместо привычной реакции на ситуацию, мы сохраняем способность лучше мыслить, действовать и ладить с другими людьми. Второй, более пространный способ видения мира – сквозь обратные линзы. Реверсивные. Все просто. Взгляните на ситуацию глазами воображаемого противника. Это не означает, что вам придется жертвовать своим мнением. Просто вы поменяете угол зрения. И вполне допустимо, что люди, чьи поступки привели в действие спусковой механизм, видят ситуацию в противоположном ракурсе. И первый вопрос, который в этом случае вам следует задать себе, будет, что он чувствует и о чем это говорит. Фред, руководитель отдела в банке, с которым нам довелось работать, рассказал, как он попросил Бьянку, испаноговорящую сотрудницу его отдела, заключить сделку с одним из ключевых клиентов из Мексики, который предпочитал общение на родном языке. Бьянка согласилась, а через неделю Фред узнал, что сделка не заключена. Недовольный работой Бьянки, но не желающий конфликтовать, Фред стал избегать общения с ней. Когда мы попросили Фреда посмотреть на ситуацию сквозь обратные линзы, он, как и большинство наших клиентов, вначале испытал дискомфорт. «Для нее эта сделка не представляла важности», — решил про себя Фред. «Мы спросили Фреда». «Не имеется ли какого-либо правдоподобного объяснения, которое могла бы предоставить Бьянка?» «В общем-то, есть», — ответил он. Бьянка работала над заключением собственной крупной сделки, и Фред был не единственным, кто просил ее о помощи при работе с испаноговорящими клиентами. «Возможно, — рассуждал он, — Бьянка была недовольна тем, что от нее ждут помощи в качестве переводчика каждый раз, как у кого-нибудь возникает в этом необходимость. В считанные минуты Фред изменил свое мнение и от гнева перешел к растерянности. На следующий день он обратился к Бьянке по поводу его просьбы. «Знаешь, я подумал, — сказал он ей, — что ты, наверное, очень занята, и у тебя миллион просьб, подобных моей. Пожалуй, было бы справедливо, если бы я сам занялся этим вопросом». Бьянка явно почувствовала облегчение. Как здорово. Я очень признательна, что вы об этом говорите. Кажется, больше никто этого не замечает. Признаться честно, я совсем забыл о вашей просьбе. Мне очень жаль. Если не возражаете, я займусь этим прямо сейчас. Как ни странно, один из наиболее действенных способов заявить о своей значимости при срабатывании спускового механизма Найти способ проявить уважение к человеку, запустившему этот спусковой механизм. Это возможно, если вы осознаете, какую роль играете в этой ситуации или попытаетесь взглянуть на ситуацию глазами этого человека. Фред использовал оба варианта. Как только Бьянка осознала, что Фред пытается ее понять, она рефлекторно проявила внимание к его проблемам. Наверняка вам знакомо такое. Вы извиняетесь перед человеком, которого расстроили, только для того, чтобы он проявил больше заботы о вашем состоянии. «Ничего страшного», — отвечают вам в этом случае. «Не беспокойтесь об этом». Когда нашему чувству собственного достоинства ничто не угрожает, мы стремимся понять, а не конфликтовать с окружающими нас людьми. Мы склонны к взаимопониманию. «Цените других, и другие будут ценить вас». Третья альтернатива видения мира – это взгляд сквозь длиннофокусные линзы. Допустим, независимо от того, что послужило спусковым механизмом, вы не ощущаете себя в безопасности и не чувствуете признания, даже после того, как вы провели параллель между фактами и созданной вами историей и попытались увидеть ситуацию глазами другого человека. Короче говоря, ничто не подвигает вас, на создание положительной истории. Возможно, что 14 часов в сутки вы трудитесь над каким-то проектом, устали и совсем нет времени, чтобы побыть с семьей или поиграть с детьми. А выхода нет. Надо работать. Или, что бы вы ни делали, ваш начальник всегда вами недоволен. Или вы устали от работы. Она не вызывает никакого удовольствия и не раскрывает ваш потенциал. Но вы боитесь что-либо менять, в ситуации экономического спада. В «Кандиде Вольтера» доктор Панглос мог бы найти лучший из всех возможных миров во всех сценариях, но большинство из нас на это не способны. Так какую же реально оптимистическую историю вы можете создать, когда все обстоит не лучшим образом? Ценность длиннофокусных линз в том, что они обеспечивают возможность заглянуть в будущее – независимо от того, что с нами происходит в настоящем. Это очень полезно, потому что, как оказалось, с позиции настоящего мы не можем спрогнозировать будущее даже на ближайшие шесть месяцев. Большинство из нас испытывают трудности и не могут представить, что завтрашний день будет как-то отличаться от сегодняшнего, пишет Дэниел Гилберт в книге «Спотыкаясь о счастье». Мы не можем думать хорошо о предполагаемом будущем, потому что чувствуем себя плохо в имеющемся настоящем. Когда мы стремимся не придавать значения, игнорировать или отставлять в сторону мрачные мысли и одновременно делать прогнозы о том, как мы будем чувствовать себя завтра, это напоминает попытку ощутить вкус пастилы, когда мы жуем печень. Более половины населения США, пишет далее Гилберт, за свою жизнь подвергаются таким эмоциональным травмам, как изнасилование, физическое нападение или стихийные бедствия Нет сомнений, что эти события оставляют след в душе каждого человека и переживаются с трудом. И тем не менее большинство из нас с этим справляется, причем намного лучше, чем можно представить в трудные для нас моменты жизни. Ряд исследований показал, что люди – которых парализовало после повреждения спинного мозга, в итоге возвращаются к тому же порогу счастья, что и их ровесники, не имеющие никаких физических отклонений. «На самом деле, негативные события оказывают на нас огромное влияние», объясняет Гилберт. «Но, в общем и целом, они не так сильно и не так долго влияют на нас, как мы предполагаем». Длиннофокусные линзы – Инструмент, позволяющий заглянуть за пределы ограниченной панорамы настоящего и представить себе картину лучшего будущего. После того, как знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг чудесным образом излечился от рака, который уже начинал стремительно развиваться, он сказал буквально следующее. «Если вы попросите меня выбрать между победой на гонках Тур-де-Франс или заболеванием раком, я выберу рак. Только из-за того...» что это заболевание помогло мне осознать себя как человека, мужчину, мужа, сына и отца. И если есть какой-то смысл в заболевании раком, то думаю, что он заключается в том, чтобы стать лучше. Армстронг Л. Дженкинс С. Возвращение к жизни. О спорте и победе над раком. Перед лицом кажущихся непреодолимых трудностей мы просим наших клиентов задать себе вопрос. «Независимо от того, что я сейчас чувствую по поводу происходящих событий, чему я смогу научиться и как этот опыт поможет мне в моем развитии». Как сказал Намалан Мулелли, президент и генеральный директор компании «Форд», относительно тех ситуаций, которые ему довелось испытать в трудный для компании период, чуть не обернувшийся для нее банкротством. Я старался выстроить такую линию поведения, при которой принимал существующую реальность такой, какая она есть, а затем говорил себе. Ну что ж, как будем двигаться дальше? Представьте, вы потеряли работу, как это случилось со многими людьми в последние несколько лет. Вы оказались в ситуации, когда по вашему кошельку и чувству собственного достоинства был нанесен сильнейший удар. Но это реальность лишь на тот момент, когда это произошло, а не на все времена. Длиннофокусные линзы позволяют увидеть потенциал для обучения, развития и построения лучшего будущего, несмотря на текущие проблемы. вынужденные слегка замедлить скорость, возможно, вы остановитесь, чтобы определиться, что вы действительно хотите от себя и от самой жизни. Может быть, вы решите заняться предпринимательской деятельностью, о чем всегда мечтали, но не находили на это времени. Может быть, вы займетесь общественной деятельностью, а может, попробуете наладить отношения в семье. Уже в процессе решения вы почувствуете, что можете справиться с трудными обстоятельствами, и разве не станете вы сильнее и выносливее после того, что смогли пережить? Наверняка у каждого из вас есть пример неразрешимой на первый взгляд ситуации, которая по прошествии времени кажется совершенно простой и перспективной, так как дала вам шанс или помогла выбрать новое направление. На самом деле мы обладаем большим контролем над нашими чувствами по поводу происходящих событий, чем нам кажется, и, как следствие, над нашей реакцией на них. Когда мы чувствуем угрозу, то часто начинаем перебирать факты и создавать истории, подтверждающие самые худшие опасения. Но у нас есть возможность посмотреть в лицо этим фактам и принять реальность без прикрас во всей ее сложности, а затем сконцентрироваться на том, чтобы сделать все максимально от нас зависящее в этой жизни, которая досталась нам в подарок. Упражнение главе 12. Вспомните последние события или обстоятельства, когда сработал спусковой механизм. Укажите, что произошло: события или обстоятельства, но только факты. А теперь запишите историю, которую вы себе рассказали на основании этих фактов. Такое разграничение фактов и истории поможет взглянуть на ситуацию со стороны, вместо того, чтобы просто отреагировать. Используя ту же самую ситуацию, Постарайтесь придумать более жизнеутверждающую историю, которая позволит вам сохранить чувство собственного достоинства, независимо от произошедшего. Подумайте, как лучше всего отреагировать на эту ситуацию. Когда мы поддаемся воздействию спускового механизма, то, как правило, склонны рассказывать наши истории в контрастном ключе, противопоставляя черное-белому, хорошее-плохому, героя-злодею. Такие крайности не позволяют рассмотреть ситуацию со всех сторон. Возьмите лист бумаги, запишите в две колонки свои характеристики, как об этом сказано ранее. Потренируйтесь признавать свое «неидеальное я», не позволяя отождествлять себя с ним, как с цельной личностью. Как вы себя чувствуете, когда говорите, что «я бываю таким, но я не только такой».